Сквозь окно в контору доносились жалобные стоны кастрируемых животных и крики Дона Саббаса. «Если он не вернется через десять минут, я уйду», — пообещал себе полковник после двух часов ожидания. Но ждал еще двадцать минут. Когда, наконец, он совсем собрался уходить, Дон Саббас с работниками появился в конторе. Несколько раз Дон Сабас прошёл мимо, даже не взглянув на него, и только после того, как работники ушли, он обратил внимание на полковника. Вы меня ждёте, кум? Да, кум, сказал полковник. Но если вы очень заняты, я могу прийти в другой раз. Дон Сабас не услышал его, он уже был за дверью. Сейчас вернусь, крикнул он. Стоял знойный полдень. В контору заливал солнечный свет с улицы. Разморжённый жарой, полковник опустил веки, и сразу перед глазами возникло лицо жены. В контору на цыпочках вошла жена дона Сабаса. "Отдыхай, отдыхай,тикум", сказала Анна. "Сейчас я задёрну шторы. Здесь настоящее пекло". Полковник смотрел на неё непонимающим взглядом. Задёрнув шторы, она продолжала говорить в полумраке. Вы часто видите сны? Пе иногда, ответил полковник, смущённый тем, что задремал. Мне почти всегда мне снится, будто меня опутывает паутина. А меня мучают кошмары каждую ночь, сказала женщина. И вот я решила узнать, кто эти люди, которых я вижу во сне. Она включила электрический вентилятор. На прошлой неделе у изголовья моей кровати появилась женщина. Я набралась смелости и спросила ее, кто она, и она мне ответила, что я умерла в этой комнате двенадцать лет назад». «Дом был построен всего два года назад», — сказал полковник. «Вот именно», — сказала женщина. «Это значит, что даже мертвые ошибаются». Жужжение вентилятора сгущало сумрак. Полковнику было не по себе, его угнетали сонливости и болтовня женщины, которая от снов перешла к тайне воскресения из мертвых. Он ждал паузы, чтобы проститься, но тут в контору вошел Дон Саббас с управляющим. — Я четыре раза разогревала тебе суп, — сказала женщина. — Можешь разогревать еще хоть десять раз, — сказал Дон Саббас, — только оставь меня сейчас в покое. Он открыл сейф, дал управляющему пачку денег и сделал кое-какие распоряжения. Управляющий раздвинул шторы и стал пересчитывать деньги. Дон Сабо посмотрел на полковника, сидящего в глубине конторы, однако и не подумал подойти к нему, а продолжал разговаривать с управляющим. Когда они снова собрались уходить, полковник поднялся. Дон Сабо, протянувшую уже руку, чтобы открыть дверь, остановился. Что у вас, кум? Полковник заметил, что управляющий смотрит на него. Э, ничего, кум, сказал он. Я хотел бы поговорить с вами. Ты говорить сейчас? Я не могу терять ни минуты. Он стоял, нетерпеливо держась рукой за ручку двери. Полковник чувствовал, как проходят секунды, самые долгие 5 секунд в его жизни. Он стиснул зубы. «Я насчет петуха», — произнес он шепотом. Дон Саббас открыл дверь. «Насчет петуха», — повторил он, улыбаясь, и подтолкнул управляющего к выходу. «Пусть мир пойдет прахом, а мой кум все будет носиться со своим петухом». И добавил, обращаясь к полковнику. «Хорошо, кум. Сейчас я вернусь». Полковник стоял неподвижно посреди комнаты, пока их шаги не смолкли в конце коридора. Тогда он вышел на улицу и зашагал по городу, оцепеневшему в воскресный сиесть. В портняжной мастерской никого не было. Кабинет врача был закрыт. Никто не стёрёг товары, выставленные в магазинах сирийцев. Река блестела, как стальная лента. Какой-то человек спал в порту на бочках с нефтью, прикрыв шляпой лицо от солнца. Полковник шёл к дому, уверенный, что он единственный во всём городе, отважился выйти в такой час на улицу. Жена ждала его с обедом. "Я взяла это в долг, и обещала, что заплачу завтра утром", объяснила Анна. За обедом он рассказал ей о том, что произошло в конторе дона Сабаса. Женщина слушала с раздражением. Дело в том, что тебе не хватает твёрдости, сказала она, когда полковник кончил. Ты ведёшь себя так, будто просишь милостыню. Надо было отозвать кума в сторону и сказать без околичностей: "Кум, я решил продать петуха". "Я с тобой всё в жизни было так просто", сказал полковник. В это утро женщина развела бурную деятельность. До его прихода она приводила дом в порядок, и сейчас выглядела довольно необычно: старые ботинки муж, кляончатый передник, голова обмотана тряпкой, завязанной на ушах. "У тебя совсем нет деловой хватки", сказала она. "Продавать надо так, будто ты покупаешь". В таком виде жена показалась полковнику забавной. Одеваешься всегда так, прервал он её. Ты напоминаешь человечка на коробке с овсянкой.